Глава четвертая. Похороны. Забирать тело моего самого дорогого человека на свете я отправилась одна. Джо сообщать не стала, драгоценной маменьки тоже. Если за столько лет она не удосужилась даже повестить свою матушку о том, что находится в добром здравии, то и знать о смерти л е в т и н ы Анатольевны недостойно. Я всегда любила перелеты. Но в этот раз еле заставила себя подняться на борт самолета, летевшего из Гатвика в Пулково. Я не могла уснуть, не могла читать, не могла больше плакать. Лишь тупо созерцала изображение пальмы на журнале, торчащим из кармана сиденья впереди меня. В пять тридцать утра, взевая, я уже волочила чемодан вслед за собой, а точнее за тем, что от меня осталось. Петербург встретил меня ослепительным солнцем, ветра не было, воздух еще не успел прогреться. Это мог быть такой прекрасный день. Ком в груди нарастал. Колодец, абсолютно типичный для Санкт-Петербурга, отразил звук моих шагов и стук колесиков моего дорожного друга. Даже на родную дверь парадного смотреть было г р у с т о Потащив чемодан по пролетам. Я вкатила его внутрь опустевшей без хозяйки квартиры. Этот запах, воздух родного дома, наполнил мои легкие. Никто не встречает меня, не усаживает за стол в попытках накормить свежеиспеченными пирожками. Дома больше нет. Я спустилась по стене на пол. Я не представляла, как буду собирать в последний путь человека, который меня вырастил. п е р е б и р а т ь ее вещи, подыскивать подходящий наряд для такого случая. Я вытащила непослушными руками мобильный. Маша почти сразу взяла трубку. Алло. Знакомое мецца раздалось в динамике. Маш, ты еще в Питере? Забыла я поприветствовать подругу. Скорее всего, напуганная моим голосом, Мария настороженно поинтересовалась. Да, но завтра возвращаюсь в Москву. Алиса, что-то случилось? Тревожный голос одноклассницы давал мне ощущение поддержки. Маш, не имею права просить, но задержись, пожалуйста. Я покрою издержки, только не уезжай. Бабушка умерла. На последних словах мой голос сорвался на всхлип. грозивший перерастив полномасштабное рыдание. Прошу, Боже, пусть она останется. Бог вселенная, все, кто мог меня услышать, услышали. Господи, мне так жаль, не могу поверить. Только недавно ее видела. Конечно, я задержусь. Тебе нужна помощь. Где ты? Нервно затараторила Маша. Я дома. В квартире бабушки. Приезжай скорей. И без сил я оборвала звонок. Госпожа Романовская явилась ровно через сорок минут после окончания нашего с ней недолгого разговора. Судя по пакету, сжимаемому ее дрожащими бледными пальцами, она заходила в магазин. Пакет был небрежно оставлен на полу. Алис, чем я могу помочь? Подруга наклонилась ко мне с явным намерением обнять, закрыв мне при этом обзор завесы из красных волос. Я старалась не сравнивать ее с Евой, И ведь было же сходство, даже в чёртовых рыжих волосах. Мягко оттолкнув подругу, я также по стеночке вернулась в вертикальное положение. Надо п о х о р о н ы организовать. Тело выдадут послезавтра. Нужно подготовить одежду, заказать гробы, и... закончить предложение. Я не могла. Слова растворились в несдерживаемых в схлипываниях, превратившихся в отчаянный вой. В дверь постучали. Сиди, я открою. Одноклассница бросилась в входной двери. Я смогла лишь повернуть голову в ее сторону. На пороге показались размытые очертания женщины. Я вытерла предательские слезы. И силуэт незнакомки стал четче. Судя по всему, представлял собой соседку полесничной т п л о щ а д к е Ох, Алисочка, горе такое! Я дура старая, сразу хотела тебе позвонить, но меня заверили, что врачи сами тебя повестят. Такое горе, такое горе! п р и ч и т а л а старушка. Я очень медленно двинулась в сторону соседки. Ульяна Марковна. А чего бабушка умерла? Что врачи сказали? Глухой хриплый голос не мог быть моим. п о и с п е щ р е н н о й морщинками к о ж и пожилой женщины покатили слезинки. Деточка, уж я пыталась дознаться до них, звонила все в больницу, но они только про какую-то аризму или авизму говорили. Что-то лопнуло у Литины в голове, вот и померла она. Бедная старушка затряслась в р ы д а н и я х Аневризма. Так и не сделала она МРТ. Просила же. Я скрыла свое опухшее от бесконечного потока слез лицо. Я ошибалась. Худший день в моей жизни был сегодня. Спустя прокинутый внутрь целый пузырек пустырника, переведенную коробку бумажных салфеток, заботливо купленную машкой. Я наконец-то выбрала для бабушки светлое платье, туфли в тон и тонкий кремовый пиджак. Сама я по дому передвигалась, замотанная в бабушкину любимую шаль, которая, к слову, пропахла насквозь запахом лаванды из-за привычки пожилой женщины всюду подкладывать пакетики с а ш е с этими сушеными цветами. Да и сами сухоцветы лаванды украшали многие уголки квартиры. Разве что ванных не было. ком в горле никак не уходил, глаза на мокром месте. И что? Теперь так будет всегда? Мария с в я т о верила, что нет. Боль стихнет, время залечит, затянет дыру в сердце, образовавшуюся с уходом бабушки. Проблемы, собретенные матерью, нависшие угрозы и браку с Джозефом, затерялись где-то глубоко. И наружу проскальзывало лишь их призрачное отражение. Я опустилась на пол, плотнее замоталась в шаль. Телефон жалобно играл мелодию входящего звонка где-то в коридоре. Вставать и следовать зову смартфона не было никакого желания. Я продолжала изучать стену напротив меня, украшенную старыми о б о я м и в цветочек. В комнату вбежала Машка. Алис Возьми, не твой ли муж? протянула мне подруга сочтевшая е р средство связи. И, сдав горестный вздох, я все же взяла телефон. Да, резко прозвучал мой голос. Милая, у тебя все хорошо. Милая, благоверный молодость вспомнил или просто сильно приложился обо что-то головой после моего побега. Да, Джо. Если не считать смерти моей самой родной женщины на свете, то я в полном порядке. И оборвала звонок, даже выключила мобильный. Ну его к черту! И Джозефа, и телефон. Пойдем куда-нибудь, выпьем кофе. Я не могу больше находиться в этом доме. Обратилась я к однокласснице, вставая на ноги. Да, да, конечно. Пойдем. Дай мне только пять минут. Засуетилась Мария. Мне срочно нужно на воздух. Смена обстановки, две огромных чашки капучино привели меня хоть немного, да ненадолго, но все равно в некое подобие адекватного состояния. Теплый вечер поражал полным отсутствием радости, даже тому, что нет дождя. Но мне казалось, гроза была бы сейчас очень даже к месту, по крайней мере. Было бы меньше улыбчивых и смеющихся лиц на Невском. Мы с Машкой уныло плелись домой пешком. Как только мы ступили за порог квартиры, я незаслуженно в адрес Марии буркнула: «Я спать. Спокойной ночи. Поговорим утром. Я лягу в бабушкиной спальне. Занимай мою там уже и п о с т е л е н о И не дождавшись ответа, поспешно удалилась в комнату. Мне казалось. что бабушка и не умирала, она просто убиралась на кухне, пока я решила поваляться перед сном в ее кровати, как в детстве. Глаза от слез уже болели. Пошарив рукой в ящике прикроватной тумбочки, я нашла снотворное л е в т и н ы Анатольевны. Быстро проглотив спасительную таблетку, стала засекать положенные двадцать минут, спустя которые лекарство должно было меня погрузить в страну морфея. События последних нескольких дней пронеслись передо мной отрывочно, словно я наблюдал а за собой со стороны. Может, ничего и не было. Я открою утром глаза, а бабушка готовит завтрак и причитает. Алисочка, девочка, ты так похудела в своем Лондоне. И з д а в последний тихий всхлип, я погрузилась в беспокойный, полный тревоги сон. Проснулась я среди ночи от капель дождя, невероятно громко барабанивших по оконному стеклу. Опираясь руками о подоконник, в открытое окно смотрела моя бабушка. Ба? Негромко произнесла я в темноте. Женщина повернула ко мне голову, с безупречно причёсаными н волосами, собранными, как всегда, в аккуратный пучок. Её улыбка была печальной. но в то же время полной нежности. Алисочка, ты чего так рано проснулась? Я не могла поверить в происходящее. И правда, все это дурной сон. Я торопливо стянула себе одеяло и встала с кровати. Да, дождь разбудил. Льет как из ведра. Я поежилась от ветра и мне очень хотелось закрыть уже это чертово окно. Направилась к бабушке, но не успела я до нее дойти, как хорошо поставленный голос преподавательницы меня остановил. Дорогая, подожди. Мне пора уже. И так задержалась. Люблю тебя бесконечно. И с этими словами она села на подоконник, развернулась, в ы с у н у в ноги в проем и спрыгнула в черноту за окном. Я окончательно проснулась от своего крика. Вода стекала на пол с подоконника. Вчера вечером я забыла закрыть это проклятое окно. На часах пять тридцать. Новодевичье кладбище в столь мрачную погоду выглядело у д р у ч а ю щ е е Стоя в черном мятом платье, которое моя бабушка определенно не одобрила бы. И спрятав свои опухшие красные глаза за широкими темными очками, не сколько меня не украшавшими, я наблюдала за тем, как гроб из вишневого дерева с телом моего самого дорогого человека скрывается за пахнущей с ы р о с т ь ю землей. Маша держала меня под руку, чтобы я не кинулась вслед за бабушкой. От отпевания в церкви мы отказались. Обе боялись этого не пережить. Точнее, м а р и я не была уверена, что я не потеряю с о з н а н и е прямо во время службы, а потому лучше не рисковать. Как можно смириться с утратой, пройти все стадии горя? А что потом? На могиле образовался небольшой холмик, к которому я очень медленно приблизилась и в о д р у з и л а на него несколько розовых гвоздик. Это были любимые цветы а л е в т и н ы а н а т о л ь е в н ы К нашей скромной процессии присоединилась Ульяна Марковна. Она, промакивая старым платком выступившие слезы, добавила к моему букету два нежных белых п и о н а Наверное, привезла с дачи. Школу я даже оповещать не стала. Эгоизм чистой воды, но сил всем этим заниматься и выслушивать соболезнования у меня не было. Доченька, ну как ты? На квартиру поедем, помянем Оливтину. Положив свою узкую ладошку мне на плечо, тоненьким голоском спросила меня старушка. Я мрачно созерцала столь нежную цветочную композицию, абсолютно неуместную в этот темный день. Я им, конечно, обещал а небольшие поминки в бабушкиной квартире, но подруга может справиться и без меня. А я постараюсь присоединиться позже. Придется немного слукавить. Ульяна Марковна, вы с Марей и поезжайте, а мне пока нужно уладить некоторые финансовые вопросы. Сами понимаете. Я с надеждой в о з р и л а с ь на соседку бывшую учительницу. Старушка и не заподозрила ничего, а может просто виду не подала. Конечно, теточка, Машенька, пойдемте. и уцепившись сухонькой рукой в м а ш и н о предплечья, повела мою подругу прочь с погоста. Одноклассница повернула голову ко мне, бросая жалобный взгляд. Я лишь пожала плечами. А кому сейчас легко? Взглянув на п о с л е д н е е пристанище бабушки, я не громко произнесла, обращаясь непосредственно к а л е в т и н е Анатольевне. Я буду скучать. Я уже скучаю. Слезы причиняли боль. Я двинулась в противоположную выходу сторону. Нужно помыть руки и прийти в чувство, иначе до дома я просто не доеду. Раздалась тоскливая трель телефона. Мне уже все кажется тоскливым. Не без труда я извлекла из сумочки мобильный, на дисплее белыми буквами горело ненавистное имя Джо. Я убрала с о т о в ы е обратно. Ни о чем нам с ним пока разговаривать. Вымыв руки прямо под краном, установленным на улице, я стряхнула капли. Высохнут. Деревянная лавочка находилась неподалеку. Я присела на нее, облокотившись о спинку, и запрокинула голову. Белоснежные пушистые облака плыли по невозможно голубому яркому небу, словно огромные куски сахарной ваты, и вновь. Мысли сводятся к бабушке, как она в зоопарке покупала мне это лакомство, а потом м ы л а мои липкие ладони, да и лицо тоже. Я печально улыбнулась. Зато есть что вспомнить. И великое благо, только хорошее. Нужно ехать домой. Нельзя бросать Марию. Нельзя.